Глава 7. Как никогда радуюсь тому, что всю значимую переписку защищают плетениями, водой и термостойкости. Ни в огне не сгорит, ни в воде не потонет. Вскрываю конверт и нахожу там именно то, что я рассчитывала. Сопроводительное письмо, бланк договора и… аванс. Хороший аванс, который позволил бы на фабрике запустить новую линейку продукции. И я все сделаю, чтобы ее запустить. Только уже сама. За себя. В голове пошагово складывается план, как и себя вытащить из этой отвратительной ситуации и Франца на место поставить, и вернуть хотя бы часть того, во что были вложены семь лет моей жизни. И точно не семью, которой, как оказалось, у меня вообще не было. Я остаюсь в гроте весь день. Там уже не так холодно, особенно если сидеть поближе к входу. Да и слышно все, что происходит снаружи. Недалеко от грота проходят еще несколько раз разные люди. Как я понимаю, вызвали даже стражу из Дасквина. «Интересно, как им подали эту информацию? Что я не вернулась из города, и все очень-очень забеспокоились? Так забеспокоились, что пошли беспокоиться, чтобы я точно не появилась больше? Живая, по крайней мере». А вот что решила со мной сделать Лидия в итоге, мне пока непонятно. «Да, у меня есть искра, из за которые меня и хотели выдать замуж за дракона, потому что только такие, как я, раньше могли родить дракону сына, который унаследует их дар» но несколько лет назад драконы получили возможность сходить в другой мир и найти себе истинных. Я-то точно не нужна стало. И вдруг кто-то все еще ищет избранных. Зачем? «Все, мне надоело», — раздается злой и немного усталый мужской голос снаружи, кажется, над гротом. «Мы целый день ходим вдоль берега. Но смысл-то какой в этом?» Я делаю пару аккуратных, тихих шагов к входу и замираю, прислушиваясь. «Согласен» отмечает ему немного шепелявый бас. «Если она упала в воду, то тело уже давно ниже по течению искать надо. Давай домой, давай!» Они все еще продолжают что-то обсуждать, но их разговор все отдаляется и отдаляется, а я с облегчением выдыхаю. Солнце явно начинает опускаться к горизонту, потому что небо в узком просвете между каменными сводами постепенно приобретает красноватый оттенок. Но как только стемнеет, выбраться отсюда будет уже совсем сложно. Я уже больше суток без еды, да и попить я выбиралась только раз, и то очень быстро. Долго ли так протяну? Вряд ли. Силы так утекают из моего израненного тела, так что я еле ноги передвигать скоро буду. Поэтому всеми силами понадеявшись на всеблагово в том, что поиски моего бренного тела закончены, выбираюсь наружу. Если не рискнуть, смысла в том, что я осталась жива, вообще не будет. Чтобы осуществить мой план, мне надо как минимум добраться до главного города герцогства, откуда и пришел договор. Но туда в том виде, который у меня сейчас, не добраться. Меня не то, что в приличный экипаж не возьмут, на телегу побрезгуют. Позволяю себе остановиться, чтобы умыться и смыть с рук и ног кровь и грязь. И иду дальше вверх по течению вдоль берега. Там чуть выше обрыв берега уменьшается, а течение становится более спокойным. И там же недалеко, за небольшим пролеском, будет главный тракт. Как раз в том пролеске есть местечко, где останавливаются на ночлег те, кто едет в город придумать бы еще что поубедительнее соврать чтобы с собой захватили или в конце концов денег заплачу за деньги крестьянам будет вообще все равно кого вести а дальше доберусь до пригорода недалеко от границ баронства моих родителей там остался единственный человек из моего прошлого с кем я поддерживала связь такая крохотная тоненькая ниточка к тому миру детства которого я сама себя лишила к сожалению мне нужно было получить хорошенько по мозгам чтобы понять насколько это было глупо Но сначала выбраться отсюда. Чем дальше я иду, тем идти проще, потому что берег становится шире, ко мне меньше. Но при этом солнце уже опустилось за горизонт, и на землю начали наползать сизые сумерки. Надо бы поторопиться. Я уже почти даже дошла до нужного мне подъема к пролеску, почти повернула, когда в воде у самого берега что-то темное цепляет мой взгляд. Понятия не имею, почему, но я ощущаю необходимость проверить. И сердце ухает в пятки. Этим чем-то оказывается мужчина. Даже не успеваю задуматься, может ли он быть все еще жив. Кидаюсь к нему, хватаю за ткань на плечах и тащу из воды на берег. Он просто огромен. На нем обрывки кожаной одежды, на ногах тяжелые сапоги. В общем, одна неподъемная махина, которую я, упираясь пятками в каменистый берег, выволакиваю на сушу. Испачканные кровью обрывки ткани не скрывают непокрытого покрытого глубокими ранами рельефного пресса, Немогучей груди, которой я приникаю ухом, чтобы прислушаться, стучит ли его сердце. Удар, удар, еще один. Уверенно, размеренно. Я поднимаюсь и уже готова с облегчением выдохнуть, как мужчина распахивает глаза. Яркие глаза цвета расплавленного золота.